Иерархия как эволюционная система. 30 июня 31. Следует принять иерархию как эволюционную систему. Духом, не изжившим рабство, можно повторить, что иерархия совершенно отличается от деспотизма. Но даже трубачиц должен влезть на крышу, чтобы вычистить трубу. Снизу этого не сделать. Нельзя составить симфонию без одного ключа для всех инструментов. Можно привести множество аналогий, начав с шутки, кончая трогательным примером пчел, муравьев или бедей. Но лучше всего для современного человечества дать сравнение с безликой химией. Легко представить, что реакция может происходить лишь при точных условиях. Также иерархия вполне соответствует астрохимическим началам, которые не дерзнет отрицать даже неофит науки. Справедливо мы уже согласились о важности открытия психической энергии. Для координации осознания ее необходима иерархия как облегчающее химическое построение.